Парашют. Зачерпывая стропами повсюду вниз праздности, на вкус я небо пробую. Небо разное. Турецкое сурепкою, испанское опасное, немножко с мушкой шпанскую, над Волгой самогонное. Похоже, на слезу землямское мускатное. Кто в прошлом музыканточка задела непрекаянной душою по лицу. Зачем я небо пробую над тропкой психотропной? Чем ангел мне обмолвится? Вам не понять внизу владимирское вешне что пахнет головешкой попробуешь повесишься но я и так вишу